Глава 18. Дарья ничуть не жалела о том, что отпустила Лису. Ей так тяжело пришлось сначала обнаружить, что напарник ее предал, затем понять, что тот все же на ее стороне, и сразу после потерять его. Пережить такое и более опытному сотруднику МН было бы нелегко, учитывая, что чувства Олега к ней были не только дружескими, что ни для кого из офиса не являлось секретом. Шаги Мартина Княжевич услышал не сразу, тот двигался медленно, остерегаясь, странно, что не ушел. Не то, чтобы Дарий был в этом уверен, однако подозревал, что подобный вариант возможен. Уж кто-кто, а шталь не из тех, кто первым, рискуя жизнью, бросается на амбразуру. Расчетливость у него в крови и разумный эгоизм, помогающий выживать там, где другой бы сломался» воспоминания о том как они познакомились никогда не уходили и княжевич не сомневался что мартин тоже помнил то место и те дни так словно все было вчера Дарья княжевич он выходит из строя видит себя в зеркальной стене взъерошенные темные волосы насупленные брови синие глаза незаметно что заплаканные сжимает руки в кулаки скидывает голову и смотрит в глаза человеку за столом слышал «О специализациях?» – спрашивает человек. У него большие пухлые руки, в которых он вертит карандаш. «Кем хочешь стать?» «Боевым магом», – отвечает Дарий. Человек кривит губы. «Все вы тут. Боевые». Для измерения ступеней магии нужно взять пробу крови. Обычно в таких случаях говорят, что это будет не больно, но сейчас никто ничего подобного не произносит. Приходится убеждать в этом себя самостоятельно как комарик укусит. И все. Мамины слова. Но сейчас не надо думать о маме. Нельзя. Его руку просовывают в какой-то небольшой аппарат. Через секунду Дарий чувствует укол в подушечку пальца и зажмуривается. Больно, но хотя бы быстро. Возвращаясь в строй, он украдкой засовывает палец в рот. Сразу после него вызывают следующего. «Мартиншталь!» Тишина. «Мартиншталь!» тот шагает вперед медленно с видом наследного принца, выходящего к придворным. Во всяком случае, именно такими они представляются по сказкам. Надменный взгляд, светлые кудри, безупречная осанка. Глядя на него, Дарий тоже невольно выпрямляется. Да и не только он. Начальная школа здесь почти ничем не отличается от той, в которую он уже начал ходить. Такие же парты на два человека, перепачканные белым мелом доска. Гладкий пол, на котором можно кататься, как на льду, только на окнах решетки. И это делает класс похожим на тюрьму, которую Дарий видел в кино. Учителей не очень много. Они показывают, как писать буквы и складывать их в слова, как слагать и вычитать цифры. Все это Дарий уже знает, поэтому и на уроках. Зато рисование ему нравится. Пока они, склонившись над альбомами, водят карандашами по белым листам бумаги. Учительница читает им вслух что-нибудь интересное. Дари понемногу привыкает. Дни наполнены уроками. Беготнёй по коридорам и всевозможными шалостями в те минуты, когда за ними не следят. Кормят здесь тоже неплохо. Даже дают добавку. По ночам гораздо хуже. Поскрипывает пол. Ветки проникая за решётки. Царапают стёкла. Завывает ветер. За всеми этими звуками мерещится что-то другое. Оно прячется совсем рядом и терпеливо ждет, когда поймает его, как будто они играют в прятки, и то, что скрывается в темноте, уже знает, где он спрятался. А еще есть Мартин Шталь. Им досталась одна кровать, так что он спит прямо над Дарием. Когда сосед сверху ворочается во сне, кровать начинает скрипеть, а временами даже качается. Иногда Мартин делает это специально, будь его воля, он бы наверное попрыгал на кровати но это невозможно потому что так он треснется о потолок дари конечно ничуть не возражает против того чтобы мартин разбил свою кудрявую голову ему если уж совсем по честному тоже хочется спать на верхнем ярусе но все места уже заняты и меняться им не позволяют и даже если бы разрешили то кто бы захотел делить кровать с мартином однажды вечером дари не выдерживает встает Забирается на середину лестницы, хватает Мартина за ноги и стаскивает с кровати. Тот дергается и пытается удержаться, но цепляется за одеяло, и оно падает с ним. Вернее, они падают вместе. Мартин, Дарий и одеяло, которое смягчает столкновение с полом. Они путаются в собственных руках и ногах, и, не обращая внимания на уже набитые при падении синяки, начинают драться. Кто-то из соседей по комнате кричит, кто-то бежит за воспитателем. Остальные окружают их и подбадривают, как зрители на боксерском ринге. Только это не слишком похоже на спортивные соревнования и куда больше напоминает. Бой без правил. После драки Мартина переселяют в другую комнату. Спустя недели-две между ними воцаряется шаткий мир. Дарью кажется, что это ненадолго. Время здесь идет слишком медленно. Примерно так же, как тогда, когда болеешь. Наступает зима, которая кажется бесконечной. Холодно даже в комнате. Одеяло не спасает. Часто по ночам снег с грохотом падает с крыши, заставляя просыпаться. Смотреть в темноту, прислушиваться к звукам, а затем зажмуривать глаза и снова пытаться заснуть. Дари знает, почему он здесь, хотя не может понять всего до конца. Иногда пытается, но не получается. Почему эти люди считают, будто смогут воспитать его и остальных правильнее родителей? Вот уж глупость несусветная. Разве где-то может быть лучше, чем дома? Конечно, он и сам провинился. Позволял себе то, что разрешают только взрослым. Не рассчитал свои силы, как будто что-то щекотало его изнутри и подстрекало. Сказали, что эта магия просыпается. Но разве он уже недостаточно наказан за это? Когда же можно будет вернуться домой? Сколько еще ждать?» Появление Ярослава положило конец пребыванию в приюте для детей с магическими способностями. Одному из тех, что работали под ведомством Инквизиции. Так у Дария появилась новая семья. Человек, который стал для него путеводной звездой, ориентиром во мраке, тем, на кого хотелось равняться. Мартину повезло меньше. Самые близкие его родственники, хоть и были живы, от него отказались. Публично заявили, что отрекаются от сына. Однако их имущество он все же получил, оказавшись единственным наследником, позже, когда уже оканчивал школу. А в университете магии княжевичи и Шталь встретились снова и неожиданно даже для самих себя стали друзьями, но затем их пути разошлись опять, когда один, как и мечтал, поступил на работу в магический надзор, а второй выбрал скользкую дорожку охотника за артефактами. Наверняка в фильме из этого «Сделали бы сентиментальную историю, но фантазии у жизни куда богаче, нежели у сценаристов». Голос Мартина отвлек от воспоминаний. «Где остальные?» — поинтересовался он. «Крылов погиб. Крапивина и Рахманов. Я велел им спасаться. А сам решил рискнуть жизнью?» «Ожидаемо», — хмыкнул Шталь, отряхивая руки. «Демоны! Ненавижу практиковать целительство. Ты что, пытался кого-то вылечить?» — удивленно приподнял брови Дарий. «Да, встретил тут горностая. Он малость поранился. Искал свою дочь. Ту, что, возможно, еще не встретилась с сестрой. Жалкое зрелище. Нам нужно ее вытащить». Княжевич огляделся, хмурясь и стараясь отделаться от странной тревожащей мысли о том, что уже может быть поздно. «Ты со мной?» «Дай подумать». Мартин спрятал руки в карманы. «Жить мне еще. Не надоело. Но как-то не по душе тот факт, что кто-то в этом городе хуже меня. Все двери законопачены. Я уже проверил тут каждый угол. Это тоже не поддается. Побитое термитами и временем дерево с зазорами в два пальца выглядело непроницаемой преградой. По его скромным прикидкам и тому, как зудел затылок, там как раз творилась какая-то х... магия. А еще серой воняло. И стояла зловещая тишина. Не так Шталь представлял себе шабаш. Вместе у нас получится ее снести. Княжевич приложил руку к двери. А дальше что? Попросим их принять нас в свой клуб? Каждая секунда промедления может стоить Анастасии жизни. К демонам все. Прикрывай. Куда проще крушить и ломать, чем созидать и исцелять. Старое прогнившее дерево не выдержало магического натиска с обеих сторон и разлетелось в щепки. Но вместо сопротивления Их встретила пустота, в которой застыло само время. Часовню культ облюбовал давно. Простая и незатейливая, никаких зодческих изысков в ее фасаде не было и в помине. Парочка уцелевших острых пентаклей, нервюрные своды над тремя узкими нефами, скромные витражи, своей красотой и сложностью рисунка явно далекие от кафедральных. Ничего здесь не напоминало о воскресных службах, исповедях и прочей церковной суете даже символы веры отсутствовали. Вот и главные помещения предприимчивые культисты благоустроили на свой вкус. В центре — алтарь, укрытый кроваво красным атласом. Гобелены разных эпох и от разных культур, восхваляющие ту, у кого бесчисленные множество имен и обличий. Память услужливо подкинула образ картины, что давно хранится у него. Дева в белом одеянии, мать всех демонов, фигуры в черных балахунах, «Застыли, напоминая декорации в кукольном театре. Сейчас выйдет мастер-кукловод, потянет за ниточки, и фигуры оживут». Мартин помахал рукой перед лицом мага, стоявшего рядом. Глаза стеклянные, зрачок расширен. Он толкнул бедолагу в плечо, но тот не шелохнулся, будто каменное изваяние. «Видел когда-нибудь подобное?» В ответ послышался тихий вслип, И «Идари, опрометью рванул к алтарю». Насте, как показалось сначала, вовсе не превратилось в осковое изваяние, а тихо лежала, пригвожденное к каменной плите. «Все в порядке. Мы и поможем. Защитник сирых и убогих. Вот кем всегда был княжевич. Таким и остался. О себе старый друг. Думал в последнюю очередь. Если вообще думал. Даже люди к нему тянулись. Вот как Анастасия. Повисло у него на шее» и принялась рыдать в голос, заливая слезами рубашку. Мартин смахнул с рукава пальто невидимую пылинку и приблизился. Пока Дарья успокаивал даму в беде, он осматривал каждого из присутствующих культистов, прошел мимо Влада и остановился рядом с тем, кто стоял на коленях у подножия алтаря, а напротив него, на ступеньку повыше, кубок, на поверхности которого клубилась белесая дымка. «Виктор, полагаю». Мартин бесцеремонно сдернул капюшон с Крылова-старшего. «Какое неприятное знакомство! Ты можешь рассказать, что здесь произошло?» Мягко обратился Дарья к несостоявшейся жертве. «Сначала Олег. Потом появился этот вот». Кивок в сторону стажера Авдеева. Приволок сюда. А вот он... Девица вперила полный праведного гнева взор Виктора. Главный у них. «Сказа... Сказал...» что скоро я встречусь с сестрой!» И снова рыдание. Шталь опустился рядом с Крыловым. Заветный артефакт стоял так близко. Стоило лишь протянуть руку. «Мне знаком этот взгляд», — подал голос Книжевич. «Даже не думай. Кубок заберут инквизиторы». Мартин расщедрился на самую широкую улыбку, какая только была в его арсенале. «Если бы я собирался продать душу...» «Боюсь, демонский таможенный контроль она бы не прошла». Макс склонил голову к плечу и добавил задумчивее. «Разве что карму перед этим можно почистить». «Мартин», — угрожающе прорычал Дарий, и девушка испуганно икнула. «А ты думаешь, почему я ввязался во все это? По доброте душевной? Кубок? Мой гонорар. Так что извини, дружище. Я уже несколько раз все обдумал и решил» себе можешь оставить благодарности ее папаше. Лучше уж надорваться, наплевав на все, и сдохнуть богатым старцем-властолюбивцем в собственной золотой ванне, чем упустить драгоценную возможность избавиться от всех проблем одним махом. Вопль и взметнувшийся столб пламени заставили магов избавить обороты. Один из культистов, что стоял ближе к стене, просто самовоспламенился. Красно-рыжие языки пламени — Сожрали бедолагу в считанные минуты, заполнив зал тошнотворным сладковатым запахом горелой плоти, едва затих его крик как еще двое занялись пламенем. Демоны! выругался Княжевич. Ты, как всегда, прав, дружище. Мартин брезгливо схватил Виктора за подбородок. Его глаза, в отличие от соратников, были полностью черными. Их что-то держит. Вернее, кто-то. И держит не просто так, все не связаны. Она забирает их силы, питается ими. Этих вон уже до капли выпила. Связь нам не разорвать. Дарья оставил Анастасию и подошел к Владу. Невелика потеря, — пожал плечами шталь, доставая из кармана платок, чтобы вытереть руку. Хочешь закончить так же, как они? Вдруг вызверился он. Тебе все равно не понять. Спокойно отмахнулся Мартин. Что бы ты там ни задумал, есть множество других путей. Нет других путей, Дарьи! «Думаешь, я не проверял? Не искал? Одна мысль о демонской твари вызывает у меня отвращение, но...» Шталь махнул рукой, расправил платок и повернулся к артефакту, но даже шагу ступить не сумел. Виктор внезапно ужил, схватился руками за горло и захрипел. В кубке булькнуло, чавкнуло, и черная смола потекла через край. Мартин успел вовремя отступить, но не сводил взгляда с Крылова. На лбу у того... Появился знакомый символ — круг, затеяливав вписанными в него знаками. Ее клеймо. «Проклятый мальчишка!» — взревел не своим голосом глава культа. Дари кинулся к нему, повалил на пол и скрутил руки за спиной. «Виктор Крылов, от имени магического надзора и инквизиции, вы заключены под стражу до выяснения обстоятельств и вынесения приговора. Загорелись еще двое» и под их обезумевшие, полные агонии вопли раздался звук, от которого у Мартина все внутри оборвалось. Кубок, переполненный черной болотной жижи, на деле ему совершенно не хотелось знать, что то была за дрянь, с характерным хрустом раскололся на части. «Это все он! Он! Мальчишка Рахманов!» Виктор попытался вырваться, но Дарий сильнее припечатал его к полу. «И ты! Я знаю тебя!» «Я скормил твоего опекуна, госпожи!» Он умолял меня о по пощаде, плакал, чтобы я пощадил и тебя. Нужно было раньше прийти за тобой. Немного ошарашенный самоликвидацией ценнейшего артефакта, Мартин не сразу заметил, что княжевич выбивает из Виктора последний дух. В ушах стоял звон, вопли уцелевших и пришедших в себя культистов. У каждого на лбу олело клеймо. Похоже, теперь им придется учиться жить без магии или наложить на себя руки, если будет совсем не в «Эй, эй, эй! Оставь его!» Шталь с трудом оттащил друга от распластанного на полу в луже собственной крови Виктора. «Все кончено!» «Что здесь происходит?» В зал ворвался Фоголь с несколькими боевыми магами и инквизиторами. Последние тут же кинулись к выжившим участникам шабаша. «Аркадий!» Не без издевки воскликнул Шталь. «Вы как раз вовремя!» «Нужно найти Максима и Алису!» Дари вырвался из его захвата и, перешагивая через обгоревшие тела, направился к дверям. Мартин же, сунув руки в карманы, с досадой взглянул на черепки. «Все, что осталось от артефакта. Затем на Настю, которую взяли в оборот сотрудники МН. Больше ему здесь ловить нечего». Дари на мгновение остановился, прислушиваясь. «Хотелось поскорее покинуть сие негостеприимное место». Он надеялся, что крапивин и Рахманов уже успели это сделать, но что-то подсказывало. Эта парочка стоит за представлением, развернувшимся у алтаря и припадком Виктора Крылова. Сбитые костяшки еще соднили, но злость прошла. Схлынула, как вода во время отлива. Осталось только чувство удовлетворения и удивительной свободы. Груз, висевший на его плечах с юности после исчезновения Ярослава, больше не тяготил. В страшной тайне пришел конец. Загадки разгаданы, а злодеи получат по заслугам. Он за этим проследит со всей тщательностью. Крапивины и Рахманов нашлись неподалеку от того места, где он их и оставил. Они ничком лежали на полу, дышали, но не шевелились. На телах обоих не было ни ран, ни следов крови. Сцепив зубы, княжевич протянул руку. Коснулся холодной кожи на шее Алисы. Пульс бился так, словно она пробежала марафон. Спустя несколько секунд... Ресницы девушки дрогнули. Она пошевелилась и приподнялась на руках, не верящая, глядя ему в глаза. «Все закончилось?» — с надеждой спросила она. «Закончилось», — ответил Дарий, ощущая невероятное облегчение. Там фуголь подоспел, в кои-то веки почти вовремя. На ее губах промелькнула улыбка, тут же сменившаяся мгновенным испугом. «Макс!» «Да жив он, жив!» — успокоил ее княжевич, тоже в отключке. «Что с вами произошло?» «Ты не поверишь!» «Сейчас меня уже кажется ничем не удивить!» Крапивина пересказала все, чему стала свидетельницей. Взахлеб. Так, словно сама до конца не могла осознать, с какой мрачной силой им довелось схлестнуться. Дарий успокаивающе коснулся ее руки. Привлек к себе. Она доверчиво опустила голову ему на плечо. «Больше никто не завладеет этой темной магией!» Поглаживая Алису по волосам, заверил он. Княжевич поморщился припомнив неприятный инцидент со Шталем. Но артефакт уничтожен, и потому можно было спать спокойно. Загребущие руки его давнего друга уже не доберутся до этого проклятого кубка. А после ему предстоит непростой разговор с Мартином о том, во что он вляпался на этот раз, если был готов поступиться всеми своими принципами. Рахманов пришел в себя спустя десять минут, показавшихся целой вечностью. Медленно и с таким видом, точно у него одновременно разболелись все зубы. Видно, тяжко ему пришлось. «Эй, я уже ревную», проворчал он, и Алиса тут же бросилась к нему. «Не самое подходящее место», хмыкнул Княжевич, поднимаясь на ноги. «Нам еще придется писать обо всем этом отчеты, но сегодня можно и отдохнуть, а я бы не отказался выпить», добавил незаметно подкравшийся Мартиншталь,